Бенджамину и Такеру, которые каждый день открывают мне истинное значение любви. Моей семье Лоренсу, Дебби, Джулии, Маккензи, Лауре, Лукасу и Логану. Все вы поддерживаете меня на моем пути и наши воспоминания. И, наконец, моей маме. Мы по тебе скучаем.